Глава седьмая. «Вся беда в том, что именно сейчас нам не хватает жакеев пожаловался Эксминстер. Мы ехали в Сандаун и обсуждали, кого можно взять на следующей неделе, когда ему придется послать лошадей на два разных иподрома в один и тот же день. «Как будто всех возглазили», — говорил Эксминстер, ловко протискивая большой лимузин между девушкой, едва справлявшейся с велосипедом, и фургоном для перевозки мебели. Арт застрелился, пип сломал ногу, у Гранта нервное расстройство. У двоих или троих обычные травмы, вроде сломанной ключицы, а четверо, словно по совету Болертона, ушли скачек Есть еще питер Клуни, но я слышал, что он ненадежен, может вовремя не приехать. Дэнни Хиггс, чересчур увлечен игрой, говорят владельцы. Ингерсел, я бы сказал... Не всегда старается. Он сбросил скорость, пока мамаша, толкавшая перед собой коляску и вместе с ней трое малышей, неспеша переходили дорогу. И продолжал. Каждый раз, когда я считаю, что нашел много обещающего жокея, я узнаю что-то, говорящее не в его пользу. С вами и кадры, что они показали в телевизионной программе. Просто позор, не так ли? Я смотрел и думал. «Боже, что я наделал, когда взял этого олуха работать на моих лошадях? И кроме того, как я объясню владельцам, почему я его взял?» Он усмехнулся. «Я готов был обзвонить их и заверить, что вы никогда не будете работать с их лошадьми. К счастью для вас, я вспомнил, как вы уже работали для меня. Решил досмотреть передачу, и когда она закончилась, отказался от намерения звонить. Я даже подумал то наткнулся на золотую жилу, опередив всех и захватив вас. И с тех пор ничто, — он искосо взглянул на меня и улыбнулся, — не изменило моего мнения. Я тоже улыбнулся. С того дня, как Пип сломал ногу, проходили недели, я все лучше узнавал экс -минстера. И с каждым днем он нравился мне все больше. Он не только был первоклассным мастером и не знал усталости, но и был надежным человеком во всех отношениях. Он не поддавался переменам настроений и, подходя к нему, не приходилось вычислять в хорошем на расположение духа или плохом. Он всегда оставался самим собой, благоразумным и восприимчивым. Он прямо говорил, что думал. Никогда не приходилось разгадывать туманные намеки или искать скрытый смысл и потому отношения с ним складывались устойчивые и свободные от подозрительности. Тем не менее, во многих случаях он бывал эгоистичным. Даже в деловых вопросах его личный покой и удобство всегда занимали и первое, и второе, и третье места. Он мог оказать кому-то любезность, но лишь в том случае, если от него не требовалось жертвовать временем или прикладывать усилия. У меня создалось впечатление что с самого начала его так же удовлетворяло мое общество, как и меня его. Очень скоро он предложил отбросить сэр и говорить Джеймс. В конце той недели, когда мы возвращались с бирмингемских скачек, нам навстречу то и дело попадались яркие афиши, сообщавшие о концерте, который должен был состояться в тот же вечер. «Дирижер, сэр Трелони громко прочел он, огромные буквы бросившиеся в глаза вряд ли родственник шутливо заметил он напротив это мой дядя ответил я наступило гробовое молчание затем он сказал а касспор фин отец пауза кто еще ледя ливия котин моя мать проговорил я просто констатируя факт. «Боже всемогущий!» Я усмехнулся. «И как это вы скрываете?» — пробормотал он. «На самом деле не я. Им хотелось бы, чтобы я скрывал. Понимаете, жекеи в семье — это неприлично. Это их смущает. Им будет неприятно, если такая компрометирующая связь окажется на виду». «Понятно». Задумчиво протянул он. «Это многое объясняет. Я всегда удивлялся, откуда у вас такая спокойная уверенность, такая манера держаться. Почему вы так мало говорите о себе?» Я заметил с улыбкой. Я был бы очень благодарен, Джеймс, если бы вы из любезности к моим родителям не позволили этой теме стать предметом болтовни в раздевалке. Он ответил, что о моем происхождении никто не узнает, и сдержал слово. Но после этого разговора он уверенно воспринимал меня как друга. И когда он перечислял недостатки Питера Клуни, дэни Хиггса и ТикТока, между нами уже установилось некоторое доверие, что позволило мне сказать. Наверное, на вас обрушивается много слухов. Вы убеждены, что все они основаны на фактах. «На фактах?» — удивленно повторил он. «Допустим, Питер Клуни несколько недель назад действительно пропустил две скачки из-за того, что опоздал. Это факт?» Я рассказал о чудовищной неудаче, постигшей Питера, когда два раза выезд с узкой проселочной дороги от его деревни к шоссе оказался перегорожен машинами. «Насколько я знаю», — настаивал я, — «с тех пор он больше никогда не опаздывал. Мнение о нем...» как о ненадежном человеке, основано главным образом на этих двух случаях. Я несколько раз слышал, что ему нельзя доверять. Вечно с ним что-то происходит. Упрямо не соглашался Джеймс. — От кого? — удивился я. — Ну, я не помню. Ну, например, от Корина Келлера. И, конечно, от Джонсона, который нанимал его. И от бойлертона тоже. Хотя ты против моих правил обращать внимание на то, что он говорит. — Впрочем, у всех такое мнение. — Хорошо. А что с Дэнни Хиггсом? — Я знал Дэнни. Неукротимого, кокни, крохотного роста, но безрассудно храброго человека. — Он слишком заигрался на ставках, — убежденно проговорил Джеймс. — Кто так считает? — Кто так считает? — Я... Корин. Он запнулся. — Корин, кажется, несколько раз говорил мне он говорит что из за этого он никогда не нанимает хигса а тик ток кто сказал что ингерсол не всегда старается выиграть скачку джеймс долго молчал и наконец ответил почему я не должен верить тому что говорит корин он отличный тренер он как и мы все зависит от хороших жокеев. разве он отказался бы использовать клоуни или хигса если бы у него не было убедительных доводов я несколько минут подумал а потом сказал, «Я знаю, что это совершенно меня не касается, но если вы не против, расскажите, почему вы отказались от Гранта Олдфилда?» Он сам сказал мне о какой-то информации, но не объяснил, в чем дело. Я предпочел не упоминать, что Грант был в полубессознательном состоянии, когда говорил, «А, информация!» Да, он передавал информацию. Я ненавижу такие дела. Я все еще ничего не понимал. Эксминстер раскочил на желтый свет и скосил на меня глаза. «Сведения о лошадях», — раздраженно объяснил он. Он их передавал. «Если среди нас окажется такой хитрец, он предупредит профессионального букмекера, и владелец лошади не получит тех денег, на какие рассчитывал, потому что букмекер опередит его и испортит рынок». Три владельца моих лошадей страшно разозлились. Они получили два или три к одному, тогда как ожидали получить шесть или семь. И сделал это Грант. Очень жаль, потому что он сильный жокей. Такой, как мне нужен. А как вы узнали, что именно Грант передавал информацию? Моррис Кэмплоур раскрыл все дело, когда работал над одной из своих передач. Что-то о том, как действуют профессиональные букмекеры. Думаю, он вышел на Гранта более или менее случайно. Ему было не совсем удобно говорить мне об этом. Он только предупредил, что разумнее не позволять Гранту знать слишком много. Но нельзя нормально работать с Жакеем и иметь от него секреты. Совершенно безнадежное дело. — А что говорил Грант, когда вы отказали ему? Он очень возмутился и все отрицал. — А что он мог еще? — Ни один жаке не признается, что продавал информацию, если хочет, чтобы другой тренер нанял его. — Вы проверяли у букмекера? — Конечно. — Понимаете, мне не хотелось верить. — Но тут уж никуда не денешься. Мне пришлось надавить на него, потому что, естественно, он не выдавал информатора. Но потом Лаббок, букмекер, признался, что Грант предупреждал его по телефону, и он каждый раз платил Гранту, когда тот работал для меня. Звучало вполне убедительно. Но у меня осталось неуловимое чувство, будто я что-то упустил. Я переменил тему. «Вернемся к Арту», — сказал я. «Почему у него всегда были конфликты с Корином?» «Не знаю», — задумчиво проговорил экс -минстер. Корин говорил раза два или три, что Арт не выполняет его инструкции. Хм, «Возможно, так оно и было». Он осторожно обошел два медленно ползущих грузовика и поглядел на меня. «Почему вас это интересует?» «Мне кажется, что слишком много непонятного. Слишком много жакеев пострадало от слухов. Вы сами говорили, будто всех нас сглазили. Ну, это же шутка», — запротестовал он. «У вас слишком развито воображение. Если говорить о слухах...» Разве слухи заставили Арта покончить самоубийством? Или Пи сломать ногу, или Гранта продавать информацию? И Ведь не слухи заставили Клуни опаздывать. Дени Хекс играет не больше других, возразил я, чувствуя, что мне надо переходить в наступление. Ингерсолл работает так же честно, как и все остальные. Вы не можете судить о Хексе, потому что не знаете, а Ингерсолл, разрешите напомнить вам, На прошлой неделе давал объяснение распорядителям, почему его лошадь пришла третьей. Джон бойлертон ее владелец, был просто в ярости. Он сам мне говорил. Я вздохнул. Тикток сообщил другую версию. Корин велел ему не перегружать лошадь, потому что она была не совсем здорова. И Тикток решил поберечь ее. Вот они и финишировали третьими. И сам же Корин мне некоторого обычно менялось, подобно колебанию флюгера, осудил ТикТока за его действия. Может быть, я абсолютно не прав, медленно проговорил я. Надеюсь, не прав. Только только повторил он, когда я замолчал. Только облегченно продолжил я: "Если вы услышите Какие-нибудь слухи обо мне вспомните о моих сомнениях и раньше, чем поверите слухам, проверьте, правдивы ли они. Договорились, насмешливо согласился он. Все это чепуха, но договорились, я проверю. Он ехал молча довольно долго, потом сказал сердито, качая большой головой никому не придет в голову специально стараться сломать карьеру жакею чепуха в этом нет смысла мы сменили тему разговора близилось рождество и неделю когда не было скачек я провел в Кенсингтоне. родители встретили меня обычным дружелюбным равнодушием и предоставили самому себе они оба были заняты подготовкой к предстоящим рождественским выступлениям и мать отрабатывала концерт который ей предстояло играть в новом году. Каждое утро она начинала ровно в семь и с короткими перерывами на кофе и размышления сидела за роялем до половины первого. За свои 26 лет я привык просыпаться под звуки хроматических гамм и арпеджио и лениво лежал в постели, слушая, как она тщательно отрабатывает фразу за фразой, пробиваясь через диссонансы современной партитуры. Повторяя и повторяя аккорд за аккордом, пока они, наконец, не удовлетворят ее, она не будет знать, что каждая нота переливается в другую в назначенном порядке. Я мог точно обрисовать ее. Одетая для работы в кашемировый свитер и спортивные брюки, она сидит с прямой спиной на специальном стуле, голова устремлена вперед, будто она прислушивается больше к роялю, чем к самим нотам. Она докапывалась до самого дна, чтобы понять суть, основное намерение композитора. И когда все твердо укладывалось у нее в голове, начинало придавать произведению собственную интерпретацию, обостряло контрасты настроения и тональности, пока законченная концепция не всплывала ясная, сверкающая и запоминающаяся. Моя мать не была для меня утешительницей в детстве, не проявлял особого интереса ко мне теперь, когда я стал взрослым. Но своим примером показывало мне множество качеств, которыми я восхищался и высоко ценил. В частности, профессионализм, несгибаемую целеустремленность, отказ удовлетворяться низкими стандартами, если можно трудом достичь высот. Я вырос уверенным в себе, потому что не рассчитывал на материнские заботы, но зато видел, какая тяжелая работа скрывается за громким успехом ее публичных выступлений. Я в раз не ожидаю, что успех свалится мне прямо в руки без малейших усилий с моей стороны. Чему еще мать может научить своего сына? Джоанна тоже была очень занята. Она пела в рождественской оратории. Только однажды промозглым утром мне удалось поймать ее на прогулке в парке. Но, увы, мысли о Бахе легко отодвигали меня на второй план в ее сознании. Она, не переставая, мычала от рыбки из оратории. Я посадил ее в такси и повез на рождественский ланч в Савой, где она выглядела так, будто с трудом удерживалась от желания запеть в полный голос, потому что акустика главного вестибюля поразила ее. Я не мог решить, притворялась ли она раздраженно или в самом деле сердилась. А если так, то почему? Определенно, она выглядела совсем не беззаботной, как обычно ведение была какая то горечь которая мне не нравилась когда мы одолели половину отличного мясного пирога у меня запоздало и мелькнула мысль что она несчастна в таком состоянии я не видел ее раньше и потому был не уверен в правильности своей догадки я подождал пока принесли кофе и небрежно спросил что случилось джанна она посмотрела на меня Потом обвела глазами зал, затем снова взглянула на меня, потом на свой кофе. Наконец она сказала, Брайан хочет, чтобы я вышла за него замуж. Совсем не то, чего я ожидал. Я почувствовал ужасную боль. Я обнаружил, что разглядываю кофе, черный и горький, весьма подходящий к случаю. «Не знаю, что делать», — продолжала Джоанна. «Меня вполне устраивало, как у нас все шло. А сейчас я выбита из колеи». Брайан без конца говорит о жизни во грехе и что надо узаконить отношения. Он сейчас особенно часто ходит в церковь и не может примирить наши отношения с религией. я никак не думала, что это грешно. Просто радостно и, и удобно. Он говорит, что надо купить дом, и солидно устроить его. Он видит во мне только домохозяйку, которая убирает, штопает, готовит и тому подобное. А я не такой человек. Одна мысль об этом пугает меня. Если я выйду за него замуж, я знаю, что буду несчастна». Ее голос дрогнул. «А если не выйдешь?» — спросил я. «Тогда я тоже буду несчастна, потому что он отказывается продолжать наши отношения». Нам теперь вместе нелегко. Мы ссоримся. Он утверждает, что безответственно и глупо в моем возрасте отказываются от замужества. Я говорю, что с удовольствием выйду за него замуж, если мы будем продолжать жить, как до сих пор. Он будет приходить и уходить, когда ему хочется. и Я тоже буду свободна, буду работать и ходить, куда мне нравится. Но он так не хочет. Он хочет соблюдать условности, быть респектабельным и скучным последнее слово прозвучало с оттенком презрения наступила пауза она энергично размешивала кофе а в нем не было сахара я наблюдал за непрерывными движениями сильных пальцев слишком крепко державших ложку ты сильно его любишь спросил я испытывая острую боль не знаю произнесла она несчастным тоном Я теперь не знаю, что такое любовь. оно вставилось на маленький столик. Если это значит, что я должна всю жизнь приспосабливаться, чтобы создавать удобство для его творчества, тогда я не люблю его. Если это значит быть счастливой в постели, тогда люблю. Она заметила тень на моем лице и резко остановилась. Черт. Роб, прости, ты так давно говорил, а я не думала, что ты еще. — Ладно, — проговорил я. — Не имеет значения. — Как ты думаешь, что мне делать? — спросила она, помолчав и все еще играя кофейной ложкой. — Совершенно ясно, — убежденно сказал я, — что тебе не стоит выходить замуж за Брайана, если ты не сможешь выносить жизнь, какую он намерен вести. — Это совсем не в твоем характере. — И что тогда? — тихо спросила она. Я покачал головой. Решать ей. Никакой мой ответ не может быть беспристрастным, и она должна знать об этом. Она сразу же ушла, потому что спешила на репетицию. Я заплатил, вышел на предпраздничную улицу и медленно побрел домой, купив по дороге подарки для всей семьи. Брак, какой предлагал Брайан, а Джоанна с презрением отвергала, был и моей самой большой в мире мечтой. Почему, — с горечью размышлял я, — жизнь так ужасна, несправедлива? На второй день Рождества Темплиэйт выиграл королевские скачки. Одно из десяти важнейших соревнований года. Таким образом, он твердо перешел в класс каковых звезд, и мне это тоже не принесло вреда. Скачки транслировали по телевидению. морис Кэмплоуэр поставил меня перед камерами и взял интервью, как у Жакея-победителя. В конце краткой беседы он предложил мне послать привет Пипу, который, как объяснял Кэмплоуэр зрителям, следил за соревнованиями дома. Я видел Пипа неделю или две назад, и мы обсуждали с ним тактику предстоящих скачек. Но я любезно приветствовал Пипа и сказал, что, надеюсь, его нога заживает хорошо. Кэмплоур, улыбаясь, добавил, «Мы все желаем вам скорейшего выздоровления, Пип». На следующий день спортивная пресса хвалила темплейта и меня. Многие тренеры с лошадьми, которых я еще не имел дела, предложили мне работать для них. У меня, наконец, появилось чувство, что меня приняли как жокея за мои собственные заслуги а не только как временную замену Пипа. Вполне возможно, трепетала во мне надежда, что когда Пип вернется, я не потеряюсь опять где-то в скаковых дебрях, потому что два тренера предложили мне работать с их лошадьми в любой момент, когда я буду свободен. Разумеется, не обошлось и без падений, но, наверное, мне везло, их было меньше, чем обычно. Я не получил никаких серьезных травм, которые помешали бы участвовать в скачках кроме нескольких синяков и царапин. Самое худшее с точки зрения зрителей падения случилось однажды в январский субботний полдень, когда лошадь, с которой я работал, сбросила меня, отклонившись в прыжке от препятствия в сторону трибун. Я упал на голову и пришел в себя, когда санитары скорой помощи поднимали меня на носилках в машину. Минуты или две я не мог вспомнить, где нахожусь. Лицо Джеймса склонившегося надо мной, когда они несли меня в пункт первой помощи, будто щелчком выключателя вернул меня на землю. Я спросил, в порядке ли лошадь. "Да", ответил он. "А как вы?" "Ничего не сломано", заверил я его, будто пьяный двигая конечностями по пути от машины к помещению. Лошадь перекатилась через вас, сказал Джеймс. "Вот как", усмехнулся я. Что я чувствовал, будто меня Выжимает, как лимон. Я немного полежал в пункте первой помощи и к концу дня вернулся с Джеймсом в Бергшир. — С вами все в порядке? — спросил он по дороге в машине. — Да, — бодро ответил я. — Прекрасно. На самом деле время от времени у меня начиналось головокружение. Я испытывал слабость и тошноту. Но скрывать свое истинное состояние от тренера стало профессиональной привычкой. Я был уверен, что к понедельнику после хорошего сна смогу участвовать в скачках. Единственным человеком, который откровенно выражал недовольство, если я выигрывал скачку, был Джон бойлертон Я несколько раз в парадном круге ловил его взгляд, когда он, сжав тонкие губы, с очевидной враждебностью, совсем не соответствовавшей положению распорядителя, смотрел на меня. После того дня, когда мы вместе участвовали в телевизионной передаче, Мы едва ли обменялись несколькими словами. Но Корин, с едва скрываемым наслаждением, передал мне, что бойлертон громко говорил ему и морису Кэмплоуру в баре для членов Национального охотничьего комитета. «Пин вовсе не заслуживает той шумихи, какую подняли вокруг его побед. Он так же быстро полетит вниз, как и поднялся. Вот увидите. Я первый, кто не будет плакать о нем». Каково же было мое удивление, когда на следующий день после падения Корин предложил мне участвовать в скачках на одной из лошадей Баулертона. Сначала я отказался и не принял слова Корина всерьез. Его звонок разбудил меня воскресным утром, и я было подумал, что это следствие сотрясения мозга. — Если бы перед ним стоял выбор между мной и мешком картошки, — сказал я с сонным голосом, — Он выбрал бы картошку. — Нет, серьезно, Роб, он хочет, чтобы вы работали с Шанти Тауном завтра в Данстейбле, — убеждал меня Келлар. — Должен признаться, что я и сам не понимаю, в чем дело. Ведь он ну, так настроен против вас. Но он совершенно определенно сказал мне по телефону, не больше пяти минут назад. Может, это оливковая ветвь? — А может, и нет, — подумал я. Моим первым инстинктивным желанием было отказаться. Но я не мог придумать убедительного довода. Корин сначала спросил, свободен ли я, а потом предложил работать с лошадью Боллертона. Откровенный отказ без всяких объяснений, хотя и был возможен, но дал бы Боллертону законный повод к враждебности. Если, конечно, он искренне хотел сгладить свою неприязнь, в чем я, правда, сомневался. И все равно отказ от его предложения — только обострил бы неприязнь. Шанти-таун не темпляет. Далеко не темпляет. На следующее утро по дороге в Данстейбл Тик-Ток утешительным тоном описывал мне его непредсказуемый характер и ненадежную прыгучесть. «Он годится», — говорил Тик-Ток, ставя ногу на акселератор мини-купера, «только на убой». «Деликатес! Вся живодерня будет аплодировать!» «У него неплохие данные», — слабо протестовал я, — предвидя предстоящие мучения. Каждый раз, когда он выигрывает или занимает призовое место, у жокея руки болтаются, как после вывиха. Попробуй заставь его сойти с места на старте и скакать куда надо. Когда он не в настроении, остается только держать его в шинкелях и надеяться на Бога, иначе он к финишу не придет. Ему нужна жесткая узда. — Я просто не могу вспомнить, — с иронической ухмылкой закончил Тик-Ток, — другую лошадь, которая бы так плохо слушалась своего жокея. Несколько недель назад ТикТок имел сомнительное удовольствие работать с лошадью Болертона, а потом оправдывался перед распорядителями. И с тех пор Корин Келлер игнорировал ТикТока. Типичная для Корина несправедливость — дать отставку человеку, который, несмотря на неприятности, работал в его интересах. Корин палец о палец не ударил, чтобы положить конец слухам, будто ТикТок имеет привычку работать спустя рукава. Несмотря на резкое сокращение числа скачек, в которых он участвовал, слухи не портили настроение самому ТикТоку. Он пожимал плечами и с убежденным выражением на худощавом молодом лице заявлял. Со временем они изменят мнение. «Я буду выжимать из каждой лошади, с которой работаю, все до костей. Я водружу свою задницу на любую безнадежную клячу. Никто не увидит, что я пришел восьмым, если я могу приволочь это чудовище шестым». Танте-таун, когда мы встали на старт, выглядел хуже, чем я ожидал. Казалось, он вот-вот уснет на ходу. Когда дали старт, он едва переступал ногами. Я с трудом заставил его двинуться к первому препятствию. Скакун взлетел довольно хорошо, но потом с трудом обрел равновесие. И так после каждого прыжка. Это меня озадачило, потому что совсем не соответствовало тому, что говорил Тик-Ток. Ну... Но... У лошадей бывают дни пониженной активности по неизвестным нам причинам. Я предполагал, что это один из таких дней. Все три мили мы ковыляли, замыкая группу лошадей, и бесславно пришли последними. Все мои усилия заставить его двигаться быстрее ушли впустую. Он никак не реагировал на них. Шанти Таун с самого начала выглядел вялым а к концу казался загнанным до смерти. Когда мы вернулись, нас встретил враждебный прием. Джон Боллертон гремел, как июльский гром. Корин, чувствуя себя неуверенно, по-видимому, собирался сделать меня козлом отпущения за неудачу лошади, чтобы спасти свою репутацию тренера. Вечная опасность, когда работаешь с лошадьми Корина. «Какого черта?» — Что вы делаете? — агрессивно накинулся на меня Боллертон, когда я соскользнул на землю и стал растедлывать Шанти Тауна. — Мне жаль, сэр, но он был не в состоянии идти быстрее. — Не болтайте чепуху! — кричал Боллертон. — Я никогда не видел такой отвратительной беспомощности. — Вы не сумеете управлять даже повозкой, запряженной свиньями, не то что лошадью. Если вы спросите меня, я все объясню. Вы не дали лошади шанс проявить себя. Вы пропустили старт и вы мешали ему встать на ноги после прыжков. — Я предупреждал вас, — укоризненно обратился ко мне Корин. — Не позволяйте ему ходить в сторону и держитесь сзади первые две мили. — Я не думал, что вы примете мои советы так буквально. — Буквально? — захлюбываясь от ярости, перебил его Боллертон. — Вы что, боялись, что он вырвется вперед? Или чего вы боялись? — Если вы не умеете ездить верхом, то какого черта вы вообще участвуете в скачках? — Почему бы сразу не сказать, что вы не умеете? Это спасло бы нам всем и время, и деньги. Я ответил, лошадь не тянула. Она была как неживая. «Келлар!» — почти заорал Болертон. «Разве моя лошадь не тянет?» «Да тянет, Шанти, тянет», — подтвердил Корин, избегая моего взгляда. «И вы сказали, что с ним все в порядке, что он в отличной форме?» «Да, я думал, он выиграет». Они оба осуждающе глядели на меня. Корин должен был знать, что лошадь бежала вяло, потому что он наблюдал скачки опытным глазом. Но он не собирался признавать очевидный факт. Если бы я работал для Корина, — кисло подумал я, — у меня с ним скоро начались бы такие же стычки, как у Арта. Боллертон сощурил глаза и сказал, — Я попросил вас работать шантитауном, вопреки моим убеждениям и только потому, что Моррис Кэмплоур утверждал, будто я неправильно сужу о вас, и будто вы надежный человек, который станет заметной фигурой в скачках. Прекрасно. Теперь я скажу ему, что он ошибался. И вы больше никогда не получите мою лошадь. Я обещаю вам. Он повернулся на каблуках и пошел. Корин последовал за ним. Когда я спускался в весовую, Моим главным чувством было раздражение, что я не послушался инстинкта и сразу же не отказался. К концу дня недоумение, вызванное сонливостью Шанти Тауна, сменилось тревогой, потому что ни одна из двух других лошадей, с которыми я работал потом, не показала тех результатов, каких ожидали. Они обе себя вполне нормально и шли хорошо, но финишировали почти последними. И хотя владельцы оказались гораздо более любезными, чем Боллертон. Их разочарование было очевидным. На следующий день, уже в Данстейбле, серия провалов продолжалась. Меня наняли для трех лошадей, и все они финишировали плохо. Весь этот кошмарный день я с извинениями объяснял владельцу за владельцем, что не мог заставить их лошадей идти быстрее. И действительно, третья лошадь шла так плохо, что мне пришлось тянуть ее до конца круга. И в лучшие дни она прыгала медленно, а тут так долго готовилась к прыжку и так долго стояла на месте после приземления, что когда мы одолели милю, остальные уже прошли все препятствия и почти всю дистанцию. Когда я натягивал по воде, она неохотно переходила с медленного шага на голоб, но, проскакав минуту, снова замедлял охот. Верный признак, что лошадь очень устала. Я подумал, что поскольку ее тренировал сам владелец, фермер, то, должно быть, он слишком много гонял ее голопом накануне. Но фермер утверждал, что такого не было. Череда провалов на скачках более привычна, чем удачи. И тот факт, что шесть моих лошадей подряд показали себя гораздо ниже своих обычных способностей, Не привлек бы особого внимания, если бы не Джон бойлертон После пятой скачки я переоделся и, выйдя из весовой, наткнулся на него, окруженного маленькой группой постоянных болельщиков. Все головы повернулись в мою сторону, и оценивающие взгляды свидетельствовали о том, что они обсуждали меня. бойлертон как обычно, громко что-то говорил, и слово «позор» ясно долетало до меня. Моррис Кэмплоуэр подошел к воротам с скакового круга, где я стоял, чтобы поговорить со мной. Мы несколько раз встречались на скачках, и внешне все выглядело, будто мы в дружеских отношениях. Но, несмотря на его обаяние, или, может, потому что оно казалось слишком отлакированным, я чувствовал, что его дружелюбие профессионального сорта может быть полезен. Я не верил, что нравлюсь ему сам по себе. Он сиял улыбкой. Очарование было включено на полную мощность, плотная фигура излучала здоровье и надежность, и голубые глаза сверкали в серых январских сумерках. Я машинально улыбнулся, никто бы не смог удержаться. Весь его впечатляющий успех строился на ощущении благополучия, вдохновлявшего любого, с кем бы он ни разговаривал. От старших распорядителей... До мелких служащих не было никого, кто бы не радовался его компанией, даже если они, подобно мне, подозревали не бескорыстные мотивы. Собрать материал для программы. — Что, Роб, и удача? — бодро спросил он. — Я слышал, будто похвальные слова, что я сказал о вас Болертону. Вышли вам боком. — Можно считать и так, — согласился я. — Но в любом случае спасибо. Я отчетливо слышал слабый и высокий свист, когда он вдыхал воздух, и понял, что в первый раз встретил его во время приступа астмы. Я слегка пожалел Кэмплоура. — Джеймс уже утвердил свои планы на зимний кубок? — небрежно спросил он. Я улыбнулся. Как я и предполагал, он собирал информацию. Но ведь это его работа, и я не видел ничего предусудительного в том, чтобы поболтать с ним. «Будет участвовать темплейт. Он в прекрасной форме», — сообщил я. «И работать с ним будете вы?» «Да». «Как долго еще Пип не сможет участвовать в скачках?» — спросил он. «С явным хрипом в легких». «Считает, что нога идет на поправку, но пока она в гипсе», — ответил я. «Его снимут на следующей неделе. Думаю, что к Челтенхэму он будет готов. Но, конечно, к зимнему кубку еще не поправится». До зимнего кубка оставался почти месяц, и я возлагал на него особые надежды. К золотому кубку Челтенхэма пип будет вполне здоров и сможет работать на темплейте. Так что у меня оставался только зимний кубок, пока я дублирую пипа Какие, по-вашему, шансы у темплейта в зимнем кубке? — спросил морис наблюдая в бинокле за стартом. — О, я надеюсь, он выиграет, — усмехнулся я. Вы можете процитировать меня. Возможно, процитируем, согласился он, тоже улыбаясь. Мы вместе смотрели скачки. Его личность оказывала такое действие, что я уезжал из Дансстебла в бодром настроении. Огнетущие результаты двух последних дней были временно забыты.